Глава одиннадцатая. Спустя шесть месяцев. Она. Будни она проводила в клинике и только на выходные возвращалась домой. Ординатор был добрым знакомым её отца и устроил всё так, чтобы в её палате никого больше не было. Они жили уже в новой квартире. С восточной стороны, там, где был балкон, окна выходили на лес. Под детскую — Они предназначили эту самую солнечную комнату. Практически все там уже было устроено. для мальчика. Она знала, что у нее будет сын. Вделаа у гинеколога на экране, а потом на распечатке УИ. Все были просто невероятно заботливы. Мама пообещала, что переедет к ним на несколько первых недель после родов, и вообще она была очень добра и только иногда спрашивала, почему ты так редко улыбаешься. в этот четверг ее навестила в клинике ася знала что ему же сегодня не будет и потому пришла выглядела ася великолепно похудела подкоротила и высветлила волосы и все время улыбалась они стали вспоминать париж смеялись все было как раньше а помнишь того партия из гостиницы спросила ася было видно что из нас троих ему нравишься только ты. аалиция не могла этого пережить а помнишь но ну, она прервала асю и оглянувшись вокруг шепотом спросила ася сделаешь для меня одну вещь ася внимательно посмотрела на нее ты не могла бы сходить ко мне в фирму и прочитать электронную почту пришедшую для меня я понимаю что прошло уже полгода, но уверенно якупб написал что нибудь мне она опустила голову и прошептала мне хочется знать простил ли он меня она протянула ася листок с кодом дверей и паролем ее почтового ящика я почти уверена что кот на дверях ведущих в нашей комнаты не сменили иди туда попозже когда уже никого не будет сходишь ты полагаешь что это удачная мысль спросила ася да уже несколько недель я засыпая только об этом и думаю и с этой же мыслью просыпаюсь я хочу знать простил ли он меня понимаешь только это перестань сейчас же плакать конечно я схожу завтра пятница уложу малышку и пойду в субботу утром позвоню тебе на прощание они крепко обнялись все было как раньше позвони только не забудь я буду ждать ася а что будет если они все таки сменили код подумала она чувствуя себя настоящим взломщиком она стояла перед дверью ей страшно хотелось сбежать поднеся к глазам листок она в тусклом свете аварийной лампочки прочла код подошла к решетке громко повторяя цифры все их набрала дверь открылась вторая комната справа первый стол напротив окна листок с паролем доступа в почтовый ящик она положила рядом с клавиатурой стол был совершенно пустой никто за ним не работал. ася включила почтовую программу набрала пороль в ящике было больше ста пятидесяти непрочитанных сообщений почти все от якобы в каждом в определении темы было слово открытка затем следовали порядковый номер дата место отсылки и в большинстве своем в скобках стояло какое нибудь слово определяющее содержание она принялась читать что вы делаете здесь в такое время спросил молодой мужчина в темно синей униформе и с фонарем в руке зачитавшись она даже не слышала как он вошел а вы не видите ответила она поднимая голову плачу а у вас есть разрешение нет я плачу без разрешений оба одновременно рассмеялись «Когда будете уходить, пожалуйста, погасите всюду свет и выключите компьютер». Ни о чём больше не спрашивая, молодой человек вышел из кабинета. Ей до сих пор никогда не доводилось читать что-либо подобное. И, наверное, никогда больше не доведётся. Разговор с женщиной, которая ушла, бросила его. Попросила простить её. И он простил, но забыть её не смог. И писал ей письма. Каждый день. так, словно она была. Ни слова сожаления, никаких претензий. Вопросы без ответов. Ответы на вопросы, которые она не задавала, но он сделал это за неё. Мейлы, посланные с компьютеров во Вроцлаве, Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне, Дублине, но чаще всего из Мюнхена. Письма женщине, которая их не читает. Полные нежности и заботы. Захватывающие истории, Расказанное человеку который важнее всех на свете ни претензий ни жалоб лишь иногда что-нибудь наподобие завуалированной просьбы или вернее мольбы как в том письме из в ротлова отправленном накануне рождества с компьютера его брата запаковал подарок для тебя положу его вместе с другими под елку так страшно хочется чтобы ты смогла его развернуть, а я видеть как ты радуешься ему. последнее послание шло под номером 294 оно было отправлено 30 января с компьютера в мюнхени и было оно как крик о помощи яубб писал почему все покидают меня почему найди меня как нашла год назад прошу тебя найди меня спаси она оставила на экране открытым этот последний имейл Сидела, опершись локтями на стул и всматривалась в эти несколько строк. Думала, кого ей больше жаль. Она встала. На соседнем столе нашла дискету. Проверила, пустая ли она. Скопировала на неё все письма от него, оригиналы стёрла из памяти компьютера. Было уже очень поздно. Она заказала по телефону такси. Закрыла дверь. и в лифте спустилась вниз. Такси подъехало буквально через минуту. По радио Гепперт пела ландринки. Таксист позволил зажечь свет. Она смыла чёрные пятна от слёз и поправила косметику. Гладя подушечками пальцев дискету в сумке, она подумала, что если бы не было так поздно, если бы она не боялась темноты, то обязательно поехала бы в парк, к её дереву. завтра утром она как и обещала позвонит скажет что якубб простил так будет лучше всего и к тому же это правда но правда очень общее понятие он в польшу он прилетал еще дважды день поминовения усопших было чудовищно холодно и лил дождь на могилу натальи он пошел поздно вечером почти что ночью Он не желал кого-нибудь встретить там. Ему хотелось все ей рассказать. На ее могиле он бывал каждый вечер. Неторые свечки не гасли целых три дня. На могилу родителей он пошел вместе с семьей и брата. Потом дома они пили чай с Ромом, который он привез и вспоминали. Письма от мамы: каждый день в течение пяти лет. Потом он вернулся в мюнхен и через несколько дней полетел в принстон. совместный проект с варшавой был завершён. второй раз он прилетел на рождество польский сочельник в доме брата было чудесно выпал снег, они пошли на рождественскую службу. и он молился, чтобы прошла эта печаль и страх, потому что он боялся. он писал ей ничего не изменилось он писал каждый день имейл e как вечерняя молитва береги себя очень береги якуб она она открыла глаза волосы были влажные от пота и слез которые текли по щекам и скапливались на шее вы только взгляните какой он большущий произнёс молодой врач, поднося ей сына и заслоняя резкий свет лампы. Она видела только смазанное сине-красной мазью тельце и огромную безволосую голову. Врач положил новорождённого ей на грудь. Когда он её зашивал, она почти ничего не чувствовала. Она прижала к себе ребёнка и заплакала. Давно уже она так не плакала. А кушерка стирала ей со лба пота. не плачьте все уже кончилось у вас родился здоровый сын у него большая головка так что кое что он вам разорвал но зато он будет умным а молодой врач продолжая накладывать швы сказал кушерки запишите время рождения четыре часа восемь минут утра после наложения швов дадите роженницы что-нибудь посильней чтобы она поспала до 14ти накормление только завтра ближе к вечеру она проснулась с услышав голоса в первый момент она не поняла где находится но приподняв голову увидела около кровати сидят ее родители и муж и улыбаются ей жутко болела в промежности она села поправила волосы где он спросила она скоро его тебе принесут кормить ответила мама муж встал и протянул ей букет красных гвоздик поцеловал ее в щеку марцен весит больше четырех с половиной килограммов я родился тоже очень большой она резко выпрямилась больничная рубашка распахнулась открыв набухшее молоком груди нет имя у него будет якуб тихо произнесла она муж посмотрел на ее родители и словно ища поддержки но мы говорили об этом и мне казалось что все согласились с именем марцен да говорили но ни на чем не остановились марцен всего лишь одно из имен которые мы обсуждали но я считал что все решено и сегодня утром я дал в печать сообщение это стоит тысячу злотых менять я ничего не собираюсь уже слишком поздно да что это с тобой удивилась мама марцен сейчас очень модное имя а была не в силах слушать все это, спустила ноги и сунула их в тапке. несмотря на чудовищную боль, медленно подошла к шкафчику с одеждой около раковины, вытащила из кармана пальту портмане с деньгами, принялась отсчитывать банкноты. Не злотых, недостающих до тысячи набрала монетками, вернулась на кровать, положила перед мужем деньги и сказала: вот тебе. Твоя тысяча. Моего сына будут звать Якуб. Слышишь? Якуб. Да что это с тобой, вмешалась мать? Перестань устраивать истерику. Не могли бы вы выйти и оставить меня одну, все? Они встали. Она слышала, как мама говорит отцу что-то о послеродовом шоке. Больше она не плакала. Она легла и была очень спокойная, почти радостная. смотрела на лежащиее на кровати цветы она не выносит гвоздики как он может этого не знать из полусна ее вырвала медсестра вы хотите покормить ребенка спросила она держа в руках конверт из которого торчала голова ее сына да хочу очень хочу она села на постели открыла грудь благоговейно взяла конверт с ребенком тот широко открыл глаза она с улыбкой сказала ему якубик я так скучала по тебе испоганный младенец заплакал